Лёг ты погуляй где-нибудь, мы о наших делах, скорбных, покалякаем», — сказал Владимир. «Весь дом в твоём распоряжении, ГБшник», — ухмыльнулся Колян. «Несусь я только в те комнаты, которые закрыты на ключ. Там я храню трупы своих бывших жён и особо любопытных гостей». «Понятно, Маркиз», — сказал я, — «и ушёл куда-нибудь погулять. Впрочем, свой коктейль и сигару я с собой прихватил».